Вера в Учителя. 7 декабря 35-го. Вы правы, что ожидание какого-либо проявления со стороны Учителя, чтобы после усиления начать работать, есть уже искушение и может указывать на слабость устремления. Так в учении Агни-йога есть прекрасное место. К великому познавшему пришел ученик, желавший чуда. После чуда уверую. Учитель печально улыбнулся и показал ему великое чудо. Ученик воскликнул, теперь я согласен под твоей рукой пройти ступени учения. Но учитель показал ему на дверь и сказал, теперь ты мне больше не нужен. Истинно благословенны те, кто, не видя, уверовал, ибо это означает, что дух их принес эту веру из прошлых жизней, и чаша достижений близится к конечному накоплению.